Глава 3. Утро 22 июня, 8.00. Майора Гончарова вызвал командир отряда. Гончар, доброе утро, первый. Доброе, полковник. Как обстановка? С изменениями. Да, и в чем они заключаются? Командир группы доложил Морозову все, что стало известно в результате ночного разведывательного рейда прапорщика «Власенко». Полковник ненадолго задумался, видимо, анализируя полученную информацию, затем произнес. «Значит, лагерь с рабами?» «Так точно первый». «И прямое участие в работорговле милицейского чина из Хатани?» «Да, придется, полковник, нам и в Хатани цель отрабатывать. Про лесной лагерь я и не говорю, это само собой разумеется». Морозов вздохнул. «Придется. Да, неплохой сюрприз ты мне с утра сбросил». «Ну ладно, мы здесь в штабе обмозгуем ситуацию по майору Оборотню. Ты же прими к сведению следующее. По данным разведки, в 7.30 из селения Шуни в лес ушла колонна, состоящая из одного ГАЗ-66 и легковой Нивы. Кто двинулся в сторону Аласхана, думаю, говорить не надо». «Не надо, хвост колонне прицепить не удалось?» «Нет, некого было цеплять, Вадим. Не раскрывать же разведчика». «Ясно, и теперь мы не знаем, каким образом Змеелов задумал выход к своему родовому гнезду. Но то, что так колонна и пойдет до усадьбы, очень и очень маловероятно. Скорее всего, где-то разделит свое войско и запустит его в обход аула. Где он это сделает?» «Да где угодно, и это плохо. Слушайте, Пал Палыч, а воздушную разведку лесного массива провести нельзя?» «Чтобы спугнуть Змеелова? Да нет, провести так, чтобы не спугнуть. И как ты это себе представляешь?» Майор ночью обдумывал этот вариант разведки, поэтому ответил сразу. «Вертушки пускать нельзя, они действительно только спугнут осторожного Камалова, а вот пролет над лесом пары штурмовиков не должен встревожить бандитов». «И что увидят пилоты штурмовиков с их-то скоростью? Сплошное зеленое море, которое очень быстро оборвется, смешавшись с горами?» Гончаров согласился. «Пилоты не увидят ничего, это однозначно. Но на сами Су-25 можно установить видеоаппаратуру, которая заснимет массив, она же и определит, движется колонна или стоит на месте». Полковник вновь задумался, через секунду переспросил. «Штурмовики, говоришь?» «Ну да» и разведывательная аппаратура в любом авиаполку имеется. «Что ж, мысль дельная. Сейчас попробую выйти на командование ВВС ОГВ. Ты же продолжай работу в прежнем режиме, обо всех изменениях в обстановке немедленно докладывая мне». Принял командир. «Давай, о результатах переговоров с летунами я тебе сообщу. Конец связи». Полковник отключился. Гончаров осмотрел через бинокль оживший аул. На крики Муэдзина с минорета майор никакого внимания не обращал. Тот кричал со своей колокольни через строго определенное время, призывая правоверных к очередной молитве. Данное обстоятельство не интересовало командира штурмовой группы. «Принято у мусульман молиться через каждые два часа, пусть молятся, это их право». «Веру людей, независимо от того, к кому она относится, к Христу ли, к Аллаху или Будде, следует уважать. Вера — великое дело, без нее нельзя». Опустив бинокль, майор решил отползти во враг, покурить. Но провибрировала его радиостанция, пришлось ответить. «Гончар на связи. Я гусар. Что тебе, гусар? Взгляни на аул, командир». Майор поднял бинокль, вновь поднес оптику к глазам и увидел, как по дальней от него улочке, по той, на краю которой находился дом Камалова, медленно движется армейский уаз. Вадим спросил прапорщика: Машина с номерами? Нет. Внутри человек пять. Я их через прицел и лобовые стекла вижу. Все в гражданке, но с автоматами. Гончаров приказал переместись на вершину, чтобы видеть их и дальше. Гусаров ответил. «Уже переместился». «Молодец». Майор вызвал Дробышева. «Дрога? Я?» «У вас в видишь?» «Конечно, я его еще от мечети засек». «Хорошо. Если он пойдет по трассе в ущелье, люди из вездехода тебя заметят?» «Нет». «Уверен?» «Уверен». «Добро, следи за гостями. Слежу». Отключившись, Гончаров переместился ближе к обрыву низины, и укрылся за глиняным валуном, обратив все свое внимание на внезапно появившийся внедорожник. Тот подошел кусать без мейлова, притормозил, но не остановился. Из ворот на улицу никто не вышел, УАЗ проследовал по дороге до моста. И тут встал. Ненадолго, лишь для того, чтобы высадить одного человека. Человек был без оружия, а Гусаров докладывал о том, что пассажиры внедорожника вооружены. Оставил ствол в машине... «Да, получается, оставил. УАЗ между тем проехал мост и вновь остановился. Из него вышел второй, также безоружный человек в обычной гражданской одежде. Почему старший машины их сразу обоих не высадил? Расстояние-то между остановками равнялось длине моста. Но это дело старшего. Внедорожник пошел в ущелье, а люди, оставленные у моста, разошлись». Первый начал подъем на склон, второй спустился в низину. Гончаров вызвал Гусарова, чтобы предупредить о поднимающемся неизвестном, но прапорщик видел и контролировал того. Вадим перевел бинокль на гостя, что спустился в низину. Этот чеченец извлек из-за пазухи бинокль и начал внимательно и неторопливо осматривать потрескавшееся дно естественного водосборника, пересохшего в это время года – Закончив осмотр, чеченец прошел под мост. Прапорщик Тараскин, сместившийся к командиру, произнес. «Не как майор чехи разведку проводит». «Рановато что-то». «Почему?» «Знают, суки, что если спецназ выйдет на Ласхан, то заранее опережает действия боевиков. Вот и ищут наши следы». «Пусть ищут». Человек, осмотревший пространство под мостом, поднялся на дорожное полотно, Поднес карту рацию что-то сообщил в эфир, затем перешел дорогу и устроился на бордюрном камне, лежащем на обочине. Закурил. Подал голос и гусаров, сообщив, что Чечен, поднявшийся на склон, миновал позицию прапорщика и начал спуск к лесной дороге. Гончаров предупредил о возможном госте капитана Шарипова с прапорщиком Серегиным. Заместитель командира группы доложил, что к встрече гости готов. В это время самого Гончарова вызвал командир отряда. «Все в порядке, Гончар», — договорился с летчиками. «С минуты на минуту ожидая пролета звена штурмовиков с севера на юг. Результат разведки позже, после того, как пилоты передадут картинку на наш компьютер. Что у тебя нового?» «Похоже, люди, связанные со Змееловым, проводят первичную разведку местности вокруг аула». И майор поведал Морозову о движениях неизвестного вездехода, и тех людей, которые высадились из него у моста. Спросил в свою очередь. По майору ментуис из Хатани работа проводится? Проводится. Потребуется идентификация личности. Майоров в поселке Трое. Надо точно вычислить того, кто был в лагере рабов. Влас его запомнил, его и сопровождавшего сержанта. При необходимости прапорщик подробно опишет наших клиентов. «Хорошо, но это позже. Сейчас главное — выполнение задачи по Змеелову. Это и коню понятно, извините». «Ничего, работай, гончар». Как только майор отложил в сторону специальную радиостанцию для связи с отрядом, на равниной и далее, уходя за аул и зеленку, гремя реактивными двигателями на средней скорости прошли три штурмовика Су-25. И в это время из ущелья вынырнул уже знакомый УАЗ, Он встал у моста, его пассажиры видели пролет самолетов, вот только какие сделали из этого вывода, неизвестно. Возможно, из кабины старшей машины и связался с Камаловым, но тот и без доклада сам должен был заметить штурмовики. вас съехал на обочину. Через минуту из него вышли трое, все облачены в форму милиционеров и имели на груди автоматы. Коротко о чем-то посоветовавшись, водитель занял свое место – Рядом с ним сел чечен, ранее обследовавший Низину и пространство под мостом. И машина, резко взяв влево, пошла вдоль обрыва Низины прямо на позицию прапорщика Дробышева. Майор, видя это, воскликнул «Черт, так они Дрогу раздавят!». Но УАЗ, не доезжая до куста, за которым в лощине прятался пулеметчик, взял левее, объезжая препятствия, и пошел далее на равнину. Гончаров облегченно вздохнул и приказал Тараскину следить за внедорожником. Сам же вызвал Дробышева. «Дрога! Я командир!» штаны не наложил? С чего бы это?» «Так у вас прямо на тебя пошел». «Ну и что? Я ж в лощине. Ну, прошел бы надо мной. А если колесами и в низину?» «Ну, тогда в отряде цинк готовили бы. Стрелять же по нему я не мог». «Не мог. Тогда что об этом говорить? Пронесло, значит, пронесло». Майор поинтересовался. «Если вездеход будет возвращаться прежним маршрутом, не заметит тебя?» «Нет, но, скорее всего, объехав балки и овраги равнины, у вас зайдет с восточной окраины аула или пройдется вдоль вашего арыка. Так что вы там тоже не зевайте», — Гончаров бросил. «О себе думай, советчик. Оборзели спецы. Уже открыто командира учат. Я вот вас после операции вздрючу. Слабинку почувствовали?» Зная добродушный, но и жесткий, когда это требуется, характер командира, Дробышев попытался оправдаться. «Да я только предупредить об опасности хотел». «Считай, предупредил, следи за обстановкой, конец связи». Командир группы повернулся к Тараскину. «Ну что у нас у вас на равнине делает?» — прапорщик ответил коротко. «Объезжает. Смотри за ним». Сам же, наконец, спустился во враг, где с удовольствием выкурил сразу две сигареты подряд. Вторая под конец пошла туго, вызвав тошноту, но это и надо было майору. Теперь часа два на табаку насмотреть не сможет. Вернувшись на позицию, Вадим посмотрел на часы. Десять, двадцать Да, быстро летит время. Так скоро и отряд Змеилова объявится, а штурмовые группы к его перехвату не готовы. И не могут подготовиться, пока неизвестные вооруженные лица, частью замаскировавшиеся под местных милиционеров, Проводят разведку местности вокруг аула. Наверняка у старшего имеется прямая связь с Камаловым. Атакуй этот Дозор и Змеелов, тут же почувствовав опасность раствориться в лесном массиве. Нет, людей с УАЗа пока трогать нельзя. Надо дождаться, когда они доложат Камалову о результатах разведки. Черт, не нравится Гончарова подобная карусель. В 11.05 прошел вызов из отряда. «Гончар я первый», — Вадим ответил. «Слушаю вас первый». Получил результаты авиационной разведки. Пилоты вовремя совершили облет территории. Минутами раньше или позже мы никаких существенных результатов не получили бы, но случай помог. В общем, обстановка такова. ГАЗ-66 и Нива замечены в 30 километрах от Шуни, а значит, в 20 от Аласхана. Машины стоят. А вот в небольшом удалении от колонны зафиксированы четыре отдельно взятые группы. В трех пять человек, в одной шесть. Змеелов, скорее всего, и является этим шестым. Также на снимках четко видны направления выдвижения этих групп. Одна идет строго на северо-восток, я предполагаю, к лагерю рабов, а, возможно, на восточную окраину селения. Еще одна уходит на северо-запад, думаю, на перевал. Судя по всему, бандиты только начали марш, а значит, до рубежа раннего обнаружения майора Соловьева им предстоит пройти 15 километров, это как минимум 4 часа хода. Но на Соловья выйдут только две центральные группы. Две фланговые обойдут его. Учти это обстоятельство при принятии решения на штурм». Майор, выслушав командира и сделав необходимые пометки на карте, ответил – Учту, командир, мне до этого придется разобраться еще и с мобильной разведкой духов. Кстати, трое пассажиров УАЗа переоделись в милицейскую форму и, скорее всего, займут позицию у моста. Мне придется уничтожить ее и начать деление Каулу не выйти. Полковник напомнил: не забывай о флангах, о духах на перевале и в лагере. Их захочешь, не забудешь. Еще одна заноза придется маневрировать людьми. В данной обстановке. Гарантировать пленение Змеелова не могу. Мобильный патруль и наличие лагеря рабов при обсуждении плана действий мы не учитывали. А это немного много ни мало 8-10 бандитов плюс к отряду самого Камалова. Командир отряда задумчиво проговорил: Ты прав. Еще одну группу тебе в поддержку уже не бросишь. Тот же мобильный патруль не даст незаметно сделать это. Майор перебил начальника. «Но что об этом, Павел Павлович, будем работать теми силами, что имеем, что-нибудь придумаем?» «Ты, если что еще придумаешь, не забудь со мной поделиться. Обязательно первый. Тогда до связи. До связи». Закончив переговоры, майор вновь спросил Тараскина. «Что у нас на равнине?» — прапорщик доложил. «Все по-прежнему. Ни один овраг, суки, не пропускают. Да что там овраг, балки и те обследуют». «Ясно». Майор откинулся на спину, устремив глаза в синее, совершенно безоблачное небо. Сейчас ему надо было быстро скорректировать план захвата или уже, наверное, уничтожения Змеелова с его бандой. И Вадим думал, напряженно думал. Незаметно пролетели еще два часа. Наконец Гончаров решил, как организовать нейтрализацию отряда боевиков. Вовремя решил. До выхода бандитов на рубеж нахождения группы майора Соловьева оставалось менее часа, а это где-то от 3 до пяти километров. «Факел, я таран, прошу ответь», — Соловьев отозвался немедленно. «Факел на связи». «Как дела, Лёша?» «Да ничего пока. Видел штурмовики. Что это было? Обычный тренировочный полет или что-то иное?» «Что-то иное. Самолеты работали по нашему заказу». «Вот как и что принесли их полеты? «Разведывательные данные, которыми хочу сейчас с тобой поделиться». «Я весь внимание, Вадим». Гончаров довел до командира второй штурмовой группы результаты авиационной разведки. «Таким образом, Леша, где-то максимум через час основная боевая группа Змеелова в количестве 11 человек, считая главаря, должна пройти через твой рубеж. Задача пропустить бандитов, попытаться определить, на самом ли деле находится среди них Камалов, И следовать хвостом. У тебя сейчас сколько людей? Семь со мной, восьмого, как ты и приказал, я отправил Класенка. Ясно. Давай-ка направь- -ка в том же направлении еще пару бойцов. Они должны форсированным маршем прибыть в распоряжении Власа. Понял, но у меня остаются всего четыре человека, Вадим заметил. Это нормально, этого хватит. «Потому как главной твоей задачей у развилки лесных дорог будет следующее задание». Гончаров говорил недолго, но Соловьев, с полуслова понимая сослуживца, уяснил замысел Вадима. Гончаров продолжил. «Но, Леша, работать начинаешь только по моей команде. Что бы ни произошло у тебя на глазах, но, думаю, ничего особенного и не произойдет. Принял, выполняю». «Давай, Леша, и прошу поаккуратнее. Если тебя засекут наемники Змеилова, то я при всем своем желании помочь не смогу». «Все, я понял, не волнуйся, отрабатывай свои цели. До связи». «Давай». Командир первой штурмовой группы взглянул на равнину. Уаза на ней видно не было. Майор посмотрел на Тараскина, тот взглядом указал на мост. Кончаров развернулся и увидел внедорожник у моста – Пока Вадим размышлял лежа на траве и вел сеанс в связи с командиром второй группы, у вас, пройдя равнину, вернулся на исходную позицию. Майор приказал Тараскину, «Давай, Тарас, сюда и Саула». Через несколько минут снайперы были перед командиром. Оглядев подчиненных, майор вызвал прапорщика Гусарова. «Гусар, я гончар. Слышу тебя, гончар. Где находишься? На хребте» куда подевался пятый из числа прибывших к мосту на УАЗе. «Только что прошел вдоль забора усадьбы Камалова, прощупал лес и возвращается, скорее всего, к своим подельникам на мост». «Так, сопровождай его, пока я не поговорю с Шариповым». Вадим переключился на заместителя. «Баскак, гончар, на связи. Слушаю тебя». «Что в лесу делал чех?» «О, он большую работу сделал. Что ты имеешь в виду?» «А то, что выставил на одной из сосен светофор». «Сигнал, как понимаю, для Змеелова. Рустам, говори понятнее. «Гость повесил на ствол зеленый лоскут и тут же отправился обратно. Теперь понял?» «Теперь понял. Слушай. Ты уходи по дороге в лагерь рабов на удаление в 50 метров, но так, чтобы видеть дорогу. Кадета отправляй в противоположную сторону, на то же удаление, тем самым прикроешь фланги». Будем ставить капкан на развилке. Я ударю с фронта, ты заблокируешь фланги. Ну а ты, в случае чего, за Соловьевым вопросы? Отряд по рабам работает. Да, там всем рулит влас, но думаю, схваткой в лесу и на лужайке дело не закончится. Кое-какие дела нас и в хатани ждут. Так что, начиная где-то с часа, времечко жаркое нам предстоит. Капитан резонно заметил Ничего, живы будем, не помрем. «Это точно. Все, Рустам, конец связи». И вновь майор вызвал Гусарова. «Гусар? Ну что наш лесной путник?» Вышел к машине. Гончаров видел это, но спросил не просто так. Ему важно было знать, что и снайпер на склоне контролирует бандита, а с ним и остальных подельников. Майор приказал, «Спускайся потихоньку к дороге, я вижу на склоне есть что-то наподобие горизонтальной трещины или пещерки». «Есть такое дело, майор. Займи там позицию. Цель – люди из УАЗа. Я подойду со стороны садов. Как только выйдем на расстояние прямого выстрела, обрабатываем объект по жесткой схеме, но беззвучно. Используем винторезы. Цели распределим дополнительно. Давай, работай». Майор перевел дыхание. «Так, теперь проинструктировать Власа с Дробышевым. И все, потом начнем потихоньку». Гончаров вызвал Власенко. «Влас, ответь! На связи! Ты чего такой хмурый? А чего веселиться? Недавно из колодцев всех узников на поверхность поднимали. Девять человек, среди которых три женщины, молодые, кстати, женщины, подвели к общему корыту, из которого животных кормят, раком поставили и заставили жрать какую-то баланду. При этом кто чуть голову поднял, плетью, не знаю, как сдержался, чтобы не всадить обойму в этих черномазах». «Понимаю тебя, Влас, и прошу успокоиться. Прошу и требую. Да спокоен я, командир. Скоро к тебе еще двое бойцов Соловьева подойдут, а за ними пяток бандитов. Сколько сейчас охраны на лужайке?» Прапорщик выдержал паузу, видимо, рассматривая объект, затем ответил. «Не считай тех, что на дороге от развилки двое. Бойцы? чебаны с автоматами. Тогда вот что, Петя». «Как примешь подмогу Соловьева, одного из спецов отправь к тем двоим бандюкам на дороге, пусть валит их и выходит по тропе к лужайке с запада. Сам же с двумя парнями рассредоточьтесь вдоль лесного массива так, чтобы одним залпом накрыть и охрану, и группу, что появится с юго запада. Одним залпом и всех, бесшумный огонь на полное поражение, затем зачистка лагеря». Но Власенко произнес, «Слушай, гончар». А может, всех не надо валить? Тут Ахмат один обитает, что заправляет рабами. Что-то вроде главного надсмотрщика. Его бы живым взять, а? Согласен, но исключаем малейший риск поражения наших бойцов и заложников. Понял. Все, дополнительных инструкций и приказа не будет. Действуй самостоятельно по обстановке. Есть, командир. Голос прапорщика заметно повеселел. Уж что ему подняло настроение, майор не понял, да и некогда было раздумывать об этом. Оставался еще Дробышев. «Дрога, я командир. Каково от тебя расстояние до УАЗа?» «Метров триста, триста пятьдесят. Значит, из вала достанешь пассажиров вездехода?» «Не всех, только тех, что стоят лицом ко мне. И то хорошо. Теперь слушай. Мы сейчас обойдем этот УАЗ с трех сторон». Со склона от садов и от твоей позиции. Разберем цели и мгновенным обстрелом выбьем этих разведчиков Змеелова. После чего ты запихиваешь трупы в салон и поднимаешься к гусару. Скоро со стороны хребта к склону выйдет группа наемников Камалова. Твоя с гусаром задача тихо из тех же валов обстрелять бандитов. И учти, шум на хребте мне не нужен». Он может кардинально изменить обстановку и свести на нет всю нашу работу, поэтому, повторяю, группу наемников уничтожить гарантированно и бесшумно. Затем гусара оставишь на стреме, прямо на вершине сам же спустишься в зеленку. Далее делаешь следующее. Командир подробно проинструктировал своего штатного пулеметчика. Тот ответил, что все понял». Отключив станцию, но не пряча ее в чехол, а повесив на карман из-под магазина автомата, Гончаров подал жестом руки сигнал Тараскину и Карпушину следовать за ним. Пройдя вдоль садов и Арыка, не выходя на открытое пространство и хорошо видя перед собой цели, бандитов, которые сгруппировались возле УАЗа, майор бросил в эфир. «Гусар, твой тот, что у капота. Дрога, твои двое, справа по ходу машины». «Тараскин, твой слева сзади, мой справа у обочины. Исаул отдыхаешь. Три, два, один, огонь!» Пули из бесшумного оружия спецназа поразили всех пятерых бандитов точно в головы, надежно и гарантированно уничтожив последних. И тут же на полотно выбежал Дробышев. Как мешки он перекидал еще дергающиеся в конвульсии трупы в УАЗ, подобрал пулемет и метнулся на склон, где его ждал Гусаров». Видя, что этот этап акции прошел успешно, Гончаров приказал двум прапорщикам. Вниз, в низину, затем под мост. Оттуда на подножие склона, по нему в зеленку. На выход к Шарипову бегом марш. Отделение спецназа, состоящее из трех бойцов, рванулось к бетонным опорам моста. В 14.40 отделение Гончарова вышло на развилку. Шарипов и Серегин подтвердили свой выход на фланге предполагаемого места главного боя. Майор начал тут же ставить задачу своим подчиненным. «Тарас, в кусты слева вал к бою. Я займу позицию справа. Есаул, заряжай свой магазинный гранатомет осколочными гранатами. И на дерево, ну, скажем...» Вадим осмотрел кроны. «Вон на этот дуб. Там тебе будет удобно устроиться. Как пойдут бандиты, цепью ли в два эшелона или колонной, мы узнаем от Соловьева». По обстановке я и скорректирую цели, а пока готовим позиции и ждем.